Она привыкла к мысли и к убеждению, что её судьба должна быть связана с ним. А если нет, что ж, не она в том виновата. Она не давала ему поводов измениться к ней, если он действительно изменился. Но ей всё ещё думается, правда, всё реже и реже, что со временем всё это объяснится, и он оправдается перед ней. Она не нарушала И что бы то ни было, не нарушит первое данного ему слово. Она всё же остаётся и перед Богом, и перед людьми его невестой. А там, что Бог даст. Выйдет за него, хорошо. Не выйдет, что ж, не судьба, значит. И тут опять невольно вспомнилась ей обличительная статья Одесской газеты. Хлебная операция, сухарная операция. опереточные француженки, рулетка, мариуца и вся эта грязная муть, с которой смешивается имя графа, и от которой по этому невольным образом брезгливо коробит её нравственное чувство. До да тот ли это каржоль, как ему он казался ей 2 года назад, в ту пасхальную ночь, когда из её уст для него первого вырвался первый лепет любви, восторга, счастье когда она всё всё готова была отдать для него и всё за него выстрадать увы кумир её потускнел арёол исчез идеал низведён до каких-то мариуц и земницких трущоб скутящими интендантами ах хорошо бы было теперь чувствовать себя совсем совсем свободную как вольная птица Весь странный он человек. Но если разлюбил, зачем не сказать прямо? Зачем не написать? Ведь написать ещё легче, чем в глаза сказать. Я она бы по крайней мере знала, что всё кончено. Она бы не стала упрекать его, Бог с ним. Он бы сам по себе, она сама по себе. Разве не лучше бы было? Но это неизвестность, эти путы данного слова. Ах, как тяжело всё это. Послушайте, сестра, неожиданно раздался вдруг подлин её несколько взволнованный, но решительный голос Атурина. Что я хотел спросить вас давно уже? Что такое, как бы очнувшись, обратилась к нему Тамара. Скажите откровенно, пошли бы вы за меня, если б я сделал вам предложение? Предложение почти машинально повторило за ним ошеломлённая этим девушка. "Ну да, предложение выйти за меня замуж", пояснил он с некоторым внутренним напряжением, как бы пересиливая себя, чтобы поскорее уже высказать всё разом и разрешить свою душу. "Простите, что я так прямо, но что ж тут за правду правдой пошли бы" Она взглянула ему прямо в лицо. Озарённое луною, оно показалось ей бледным и несколько взволнованным. Но как всегда, с открытым и честным выражением в глазах, где просвечивала теперь как будто затаённая боль и томление зада да или нет, которым сейчас должна решить ему этот вопрос Тамара. Пошла бы, ответила она ему прямо и просто. Несколько подумав. «Да», — сделал он невольное движение к ней, весь мгновенно озаряясь восторгом безграничного счастья. «Пошла бы», — подтвердила она, «если б я не была невестой другого». А Турина так и отшатнула назад. На лице его всецело отразилось величайшее, сразу поразившее его удивление. и даже как будто испуг и замешательство, так что руки его невольно опустились, точно обессиленные. Всего, казалось, ему можно было ожидать, только не этого. Другого, повторил он так же машинально, как и она за минуту перед этим.